Глава 27. Горлов. Аристарх Семёнович Горлов остался в палате один. Он взял с блюдца недоеденное яблоко, надкусил и начал медленно жевать. Ставная челюсть — это не собственные зубы. Горлов жевал с осторожностью. Он устал на процедурах, а потом ещё явился этот следователь со своей помощницей. Горлов ел яблоко и чутко прислушивался к собственному сердцу. Яблоко. Антоновка осенняя. Сердце в тревоге. Неожиданно нахлынули воспоминания, аппетит сразу пропал. Аристарх Семёнович Горлов вспомнил свою покойную жену, Клару Васильевну. Как они жили с ней вдвоём все эти годы. Да, все годы пенсии и нищеты. Раз в две недели они ездили на Коптевский рынок, садились на трамвае у дома на Ленинградском проспекте. Горлов брал с собой сумку на колёсиках, ту самую, которую любят пенсионеры. Возить сумку за собой на колёсах легко, но вот влезать вместе с ней, нагруженные покупками в трамвай по ступенькам, мука мученическая. Да, когда-то давно, очень давно, он не ездил на трамвае. У него имелась персональная машина и шофёр. Но всё это кончилось разом, улетучилось, как дым. И все свои преклонные годы он был вынужден ездить на постылом трамвае или автобусе с постылой тележкой на колёсиках. На Коптевском рынке они с женой обычно брали всё самое дешёвое. Молоко, яйца, куриные окорочка, картошку, сыр, по вкусу смахивающей на мыло, квашеную капусту. Проходили быстрым шагом мимо рядов с копчёной рыбой и крой дорогим мясом. Жена Клара Васильевна любила поесть но они не могли позволить себе ни деликатесов, ни разносолов. Всегда самая простая пища. На завтрак что-то молочное, на обед суп. Жена пока могла, пока болезнь ещё не догрызла её окончательно, готовила борщ, щи или лапшу на 2-3 дня и жарила котлеты. На ужин они почти всегда ели макароны с сыром или жареную картошку, запивая её молоком. Жена порой просила его купить копчёные колбаски, и он покупал не больше 200 граммов, выкраивая деньги из своей маленькой пенсии. В прежние годы те, что давным-давно превратились в дым, сгинули. Жена любила ходить на концерты и в театры. Он доставал билеты в то время легко, на самые популярные мероприятия. На Пугачёву, например. Да, она пела тогда и поёт сейчас. Они слушали её три, нет, даже четыре раза. И Иглесиаса, и Демиса Русаса, и Мирей Матье, и многих-многих других, кто приезжал в страну. Видели Никулина в цирке и спектакли знаменитой Таганки. Ходили в Большой театр, тот прежний, полный великих спектаклей Юрия Григоровича. Ходили во дворец съездов, посещали театр эстрады. Аркадий Райкин, молодые тогда ещё сатирики, сейчас уже ставшие стариками. Жена Клары Васильевна умела одеваться со вкусом и скромно. Она всегда знала меру. И он, Аристарх Семёнович, никогда не делал ей нареканий на этот счёт. Они с женой жили дружно. О, да. Они жили хорошо, как и подобает жить в семье. Клара Васильевна всегда отдавала себе отчет, кто её муж. И когда та прежняя жизнь так внезапно оборвалась, и они столкнулись с новой реальностью… Клара Васильевна приняла это без жалоб. Аристарх Семёнович почувствовал вдруг, как горло его сжимает спазм. Он с усилием проглотил последний кусочек яблока. Клара. Жена. Их жизнь до и после. Этот следователь-толстяк, похожий на раскормленного Борова, и его помощница, длинноногая девица-полицейский. Что они понимают? Что они могут понять в его, Аристарха Семёновича, жизни? в той ситуации, в которой он очутился. Ничего, ничего они не могут понять. Их вопросы, что ж, он ответит на все вопросы. Но самое главное, самое сокровенное, разве расскажешь? Как жена тяжко, глухо, страшно кашляла по ночам. Как приходил участковый врач, выписывал какие-то лекарства, которые не помогали ей. Как в их ведомственной поликлинике, где когда-то давным-давно в те годы, которые все в прошлом. Его, Горлова и супругу обслуживал целый сон у докторов. Теперь на них смотрели как на чужих, как на досадный довесок, ненужных никому докучных стариков. Как им с женой все эти долгие годы нищеты не хватало денег? Как они постоянно считали копейки и ещё пытались что-то отложить на сберкнижку? Отложить на похороны? Вот какова была цель. Ни на лечение, ни на поездку на курорты или за границу. Нет, на похороны. И как всё равно, ему, когда жена умерла, этих денег не хватило. И пришлось заказывать в похоронном агентстве всё самое дешёвое. Самый дешёвый гроб, грошовые венки. И самое главное — жечь Клару в крематории, а не хоронить нормально. А ведь она так не хотела жечься. Хотела лечь в землю, в могилу своей матери — но у него не хватило на такие похороны средств, и он вынужден был выбрать этот чёртов крематорий и урну с прахом жены, которую потом никак не мог захоронить в семейную могилу, потому что и на это не хватало денег. Как? Как объяснить всё это толстому следователю и его длинноногой помощнице? Что он после похорон жены две недели не находил себе места в пустой квартире, и молил её о прощении и за крематорий, и за урну с прахом, лишённую покоя. Как спустя два месяца после похорон его сразил тяжелейший инфаркт, и он остался один, без помощи. Его отвезли в больницу, обычную городскую больницу, потому что ведомственная поликлиника отказалась его госпитализировать. В городской больнице его, правда, выходили, вылечили после инфаркта и даже дали направление в хороший кардиоцентр. Но всё равно когда Аристарх Семёнович думал об этом. Как вот сейчас? Спазм. Нет, слёзы комком собирались в его горле. Как растолковать всё это следователю, который задаёт свои дежурные вопросы, чтобы он понял? Чувство глубочайшей обиды на жизнь, что вот так сложилось. Чувство острой несправедливости. Гнев, что растёт в душе. Нет, слёзы, старческие, скупые слёзы. Аристарх Семёнович ощутил влагу в уголках глаз. Он был один в палате, он мог плакать, когда его никто не видит. Но тут в двери сначала заскрипел ключ, а потом сосед по палате, а это был он, принесла нелёгкое. Понял, что дверь открыта и вошёл. Соседу стукнуло 80, но он не унывал, как и Горлов. Почти каждое утро старался гулять в парке и в посёлок Маяк до магазина, где обязательно покупал себе пару пива. Принёс пиво он и сейчас, и ещё какой-то солёный, подозрительного вида рыбы, и радушно начал угощать Эристарха Семёновича. Тот от пива вежливо и категорично отказался. Украдкой вытер ладонью глаза и завёл с говорливым соседом по палате обычную стариковскую беседу о мировой политике».